Глава 6. В конце гравийной дорожки, ведущей через кладбище, виднелась деревянная калитка, за которой располагался сад викария. Сзади ярко светили прожектора пожарной службы, и самого дома Дэнни, как не старалась, не могла разглядеть. Стоя среди могил под мрачными деревьями, она слегка поёжилась, нерешительно протянула руку к калитке и едва не подпрыгнула, когда из сада показался преподобный Эдриан Уизерс. «Констебль, прошу прощения», — сказал он вместо приветствия. «Какая ужасная ночь!» — он посмотрел вверх. «Умоляю, скажите, что никто не пострадал. Я не в состоянии даже вообразить, что должен испытывать человек, запертый в горящем здании». Дэнни вздрогнула. «К счастью, никто не пострадал», — сказала она. Они с констеблем Кук успели переброситься парой слов. «Какое облегчение», — ответил викарий. Я чувствую себя частично виноватым, ведь это случилось на территории церкви. Но на парковку заезжала машина скорой помощи. Или мне показалось? Мы полагаем, что кто-то действительно оказался заперт в здании во время пожара, но случайный прохожий сумел его вывести. Дэнни обернулась назад и поискала взглядом Бена Харпера. К счастью, рядом с ним была Карен Кук. Скорую вызвали в качестве меры предосторожности. Хорошо, что она не понадобилась. Вот и славно. Вы искали меня? «У меня есть к вам несколько вопросов». Эдриан Уизерс махнул рукой в сторону церковных ворот. «Конечно. Пойдёмте». Они медленно двинулись по тропинке к клубу. «Я боялся, что огонь перекинется на церковь. Ей уже пять веков, и мне не хотелось бы, чтобы она погибла во время моей сравнительно недолгой службы». Похоже, Уизерс со своими старательно подстриженными усами и аккуратной прической считал себя обаятельным. «Могу я спросить, когда вы узнали о пожаре?» «По воскресеньям я провожу три службы, а вечер четверга посвящаю размышлениям. Я был в Ризнице, в задней части церкви. Это маленькое помещение с толстыми стенами, и окно там почти не даёт света. Я не знал о происходящем до прибытия пожарной бригады. А потом Узор остановился. Я вышел из передней части церкви, заднюю дверь мы всегда запираем, и увидел, что огонь, к счастью, почти потушен». Как только меня заверили, что все под контролем, я ненадолго вернулся в дом, чтобы успокоить жену, и как раз возвращался в церковь, когда встретил вас у калитки». Шагая рядом с викарием, Дэнни чувствовала в воздухе густой запах дыма. Она прикусила губу и прикрыла рот рукой. Тропинка разделилась, и от сгоревшего здания они повернули к церкви святого Стефана. «Какая красивая церковь!» — сказала Дэнни, когда они миновали широкое арочное окно с витражами и остановились у крыльца главного входа. «Спасибо», — ответил Уизерс. «Когда вы шли от церкви к своему дому, вы никого не видели на кладбище?» «Из живых, боюсь, никого», — Дэнни улыбнулась. «А ваша жена?» «А что моя жена?» — переспросил Уизерс. «С ней все в порядке?» «А, понял. Да она только недавно вернулась после ужина с одним пожилым прихожанином». С небольшой церковной парковки на Нижней улице медленно выезжала пожарная машина. «Я обязательно лично поблагодарю начальника пожарного отделения за отличную работу его команды», — сказал Уизерс, провожая взглядом машину. «Мы с ним хорошо знакомы. Вместе участвовали в нескольких благотворительных мероприятиях. Если у вас больше нет вопросов, констебль, мне нужно зайти в церковь, убедиться, что там все потушено на ночь. Не хотелось бы в спешке оставить зажженную свечу». Дэнни смотрела, как Уизерс поднимается по трём ступенькам, толкает тяжёлые дубовые двери и входит в церковь. Она представила себе, как ложится в горячую ванну и смывает с тела запах гари. Погружённая в свои мысли, она не обратила внимания на фигуру человека в темноте, наблюдающего за ней из окна второго этажа дома Викария.